Глава 18 Знаете, порой в голову приходят гениальные мысли, которые на деле оказываются сущей чушью. В моем же случае идея оказалась действительно стоящей. Не сказать, что я придумал нечто инновационное, но результат вышел весьма и весьма занятный. Я наведался в лазарет и забрал оттуда коробку со шприцами. Тридцать штук в упаковке. Потом эти шприцы отдал Мима, и он полетел в сторону пещер. Идея заключалась в том, что Мимик, изменив свою форму, пролезет под завалом и соберет образцы крови, которые сплюнет в шприц. В каждый шприц по десять образцов. Пока мимо трудился на благо рода, я отправился к моим любимым кузнецам. «Тяжела наша доля, Петрович». Вздохнул Семеныч, разливая что-то мутное по стаканам. И не говори, согласился Петрович, выдохнув табачный дым. Живем, живем, а я на море даже ни раз не был. Представляешь? Горестно пожаловался Семеныч. Да ты шо, много потерял? Там знаешь, какое винишко? М-м-м! отвал башки мы как то женой бывший в отпуск туда укатили размеренно проговорил петрович и затянулся сигаретным дымом ну и че да ничего напился и изменил есть какой то кралей вздохнул петрович ха ну ты ловилась усмехнулся семеныч какой еще ловилась скорее уж идиот думал винишка мягенькая «Оно крепленное, Ну и нажрался, как скот, и дамочка такая же подвернулась. Петрович потушил сигарету, а бычок щелчком пальцев отправил в кузнечную печь. «Ну, тогда выпьем за былые ошибки. Я-то тоже не ангел. Жене не изменял, правда, но и за мной грешки водятся. Вот к примеру!» Начал было Семёныч, подняв стакан, но не договорил. Открыв дверь, я вошел внутрь. «Семенович, если ты не изготовил оторв, то это станет самым большим грехом в твоей жизни», — пригрозил я, так как мне очень понадобятся эти игрушки для зачистки разломов. «А вы не и грели, да, Михаил Константинович?» ухмыльнулся Семенович. «Да вы так орете, что вас в кунгуре слышно», — хмыкнул я. «Так что с оторвами?» «Вон, лежат пять штук. Считайте, норму перевыполнили!» Петрович кивнул в сторону верстака, на котором и правда лежали пять ружей. «Молодцы! Хвалю! Без дела не сидели!» — сказал я, вытаскивая из кармана пачку купюр, в которой было пять тысяч рублей. «Это вам премия от меня!» «Ого! Спасибо, товарищ начальник!» — обрадовался Петрович и подскочил, чтобы забрать пачку. «Петрович, погодь! что то мне его физиономия не нравится!» — остановил друга Семенович. «Чем это вы, Михаил Константинович, решили нас еще озадачить?» «А ты догадливый!» — ухмыльнулся я. «Оторва, конечно, хороша, но хотелось бы иметь такую же мощь, но без отрывания конечностей. Подумайте, как создать гранату на основе слез мироздания». — Да нахрена? От слезок толк есть, если энергия концентрированно бьет в точку. Ежели она будет шарахать во все стороны, то и моща пропадет. Обычный бабах будет. Тротилы то мощнее жахнет. Нахмурился Семенович, даже поставил стакан обратно на стол. — Ты меньше разглагольствуй и больше делай. Сделайте пару опытных образцов, а я уже сам решу, нужны мне такие гранаты или нет. — осадил я кузнеца. — Да ё-моё! — вздохнул Семёныч. — Будь сделана, ваше благородие! — неохотно согласился он и залпом осушил стакан. Я же не спешил уходить. Сперва зарядил оторв, потом отправил их в пространственное хранилище и заметил на соседнем верстаке причудливую железяку, похожую на лук. — А это что за ерунда? — спросил я. «Это? Ха! Да пока вас не было, Барбоскин взял пару человек и поехал к Кунгурской пещере, чтобы посмотреть, значит, на покойничков. Ну, на тех, что Ивана подстрелили. Вот у одного из них и был ентот-лук. Правда, никто из наших тетиву натянуть не смог. Да и как ее натянешь-то? Стальной же трос!» — сказал Семеночка, ковыряя в ухе пальцем. Занятно. Задумчиво сказал я и взял железяку с верстака. Лук выполнен из композитного материала. Вся прелесть композита в том, что можно взять достоинства одного материала, объединить с достоинствами другого материала и изготовить изделия, наделенные преимуществами обоих материалов сразу. К примеру, объединить прочность стали с гибкостью стекловолокна. В данном случае применили именно эти материалы. Лук весьма увесистый, килограммов пять, не меньше. Таким и голову проломить кому-нибудь можно при желании. Тетиву луку заменял стальной трос. Я взялся пальцами за трос и со всей силы натянул его. Руки задрожали от напряжения, но я все-таки смог взвести тетиву для будущего выстрела. Другое дело, что руки у меня тряслись так, что о точности можно позабыть. Хрен Вот у вас дури, Михаил Константинович! присвистнул Петрович. Даже Барбоскин не смог с этой железякой управиться. А вы вроде щуплый, а вон о чё! Чудеса! Протянул кузнец и почесал затылок. Ну, ежели приглянулся, забирайте, вон и стрелы к нему валяются. К верстаку и правда был прислонен колчан с десятком стрел внутри. Честно говоря, эти стрелы больше походили на пруты арматуры, которым придали заостренный вид. Каждый граммов 300 весит, не меньше. Сомневаюсь, что с текущими силами я смогу отправить стрелу хотя бы на 50 метров. Но если за мной снова начнут охотиться люди, то эта игрушка может оказаться невероятно полезной. «Так и поступлю», — кивнул я и переместил лук вместе с колчаном в хранилище. «А вы, вместо того, чтобы бухать, подумайте о том, как изготовить гранаты», напомнил я напоследок и вышел из кузницы. За спиной послышался тяжелый вздох Петровича и голос Семеновича. «Ах, эксплуататор!» Улыбнувшись, я направился в кабак, перекусил, а после вернулся в комнату и уснул. Хвала богам, мне ничего не снилось, поэтому я и смог так славно отдохнуть. Поднялся я с первыми лучами солнца. Впереди множество дел. А еще? Какого черта? В пять утра рев моторов? Я выглянул в окно и увидел БТР, въезжающий в Ленск. Он остановился у лавки Шульмана, после чего двери раскрылись, и из машины спешно выскочили гвардейцы. Вытащили из БТР раненого бойца, погрузили на носилки и поволокли его в лазарет. Что происходит? Нахмурился я и стал спешно натягивать штаны. Через пару минут я выбежал на улицу и наткнулся на барбоски настоящего у БТРа. Выглядел он потрепанно. Драный крысиный китель, щека рассечена, правая рука перебинтована. Несмотря на свой вид, он нашел в себе силы вытянуться по струнке и отдать честь, заметив мое приближение. «Михаил Константинович, здравия желаю!» Рявкнул Барбоскин. Тимофей Евстафьевич, я хочу знать, что произошло и почему мой человек ранен? стальным тоном спросил я, уставившись в глаза гвардейцу. Вернулись зачистки разлома первого ранга. Потерь нет, отчитался он. Что за шум, а драки нет? весело спросил Гаврилов, подошедший со спины. Сейчас будет. Процедил я сквозь зубы и со всего размаха рубанул Барбоскина в бороду. Гвардейец от неожиданности покачнулся, но устоял на ногах. «Михаил Константинович, я...» Начал было он, но я схватил его за грудки и притянул к себе. «Кто приказал отправиться на зачистку?» — прорычал я. «Это моя инициатива. Вы постоянно рискуете собой ради нас...» Выпалил Барбоскин, но договорить ему было не суждено, вмешался капитан. «Михаил Константинович, успокойтесь, никто ведь не погиб!» Примирительно сказал Гаврилов, положив мне руку на плечо. Я же смахнул его руку и продолжил холодным тоном чеканя каждое слово. «Не знаю, помните ли вы, Тимофей Евстафьевич, но вы и ваши гвардейцы присягнули на верность мне. Теперь вы мои люди!» «Ваши жизни принадлежат мне. Вас за язык никто не тянул. Вы сами решили дать присягу. А если так, тогда не смейте рисковать своими грёбаными жизнями без необходимости. Это понятно?» В пылу злобы я сам не заметил, как приподнял Барбоскина над землей. Тимофей Евстафьевич нервно сглотнул и кивнул. «Вот и славно. Еще одна такая выходка, и вы дорого заплатите за это я отпустил Барбоскина на землю, поправил его мундир и похлопал по груди. «Донесите эту информацию до всех моих людей. Вылазки за пределы Ленска только после моего одобрения. В моё отсутствие подобное может согласовать только вот этот человек». Я ткнул пальцем в Гаврилова. «Так точно, ваше благородие. Больше никакой самодеятельности!» Престыженно отчеканил Барбоскин. «И это... Прошу простить за то, что поступил так необдуманно. Просто я считаю, что дети не должны делать работу взрослых», — добавил он, потупив взгляд. «Я вас понимаю, но я и не ребенок. А значит, со многим справлюсь не хуже вас. Осмотрите каждого бойца, который был на вылазке. Окажите необходимую помощь, а после сообщите мне, сколько человек осталось в строю». «Будет сделано!» барбоскин козырнул и ушел сурово ты с ним тихо сказал гаврилов глядя барбоскину вслед но все по делу станислав карлович у нас людей и так с гулькин болт а тут несанкционированные вылазки совсем из ума выжили костяк моих сил самовольно отправился в пекло это же идиотизм да из благих побуждений но все же кстати об этом «Юрий подобрал достойных ребят. Сорок пять воинов и пять витязей. Довольно шустрые бойцы. Думаю, через пару лет могут дорасти до ранга ратника». «Только у нас нет этой пары лет», — вздохнул я. «Да ну, как сказать. Вон, Барбоскин своей вылазкой выиграл нам еще неделю. А еще прибыл первый человек из трех топоров. Идем, познакомлю». Улыбнулся Гав, приобнял меня и потащил за собой. На полпути нас догнал Барбоскин. «Михаил Константинович, прошу прощения, забыл вам кое-что передать». Он протянул мне три смятых листа, покрытых кровью, обломок артефакта, а также мешочек со слезами мироздания. «Вот этот осколок нашли в разломе. На листы же нанесли кровь убитых тварей. Не знаю, зачем она вам, но мы видели, как вы ее собирали, вот и решили...» «Тимофей Евстафьевич, вот за это большое спасибо!» — улыбнулся я и пожал ему руку. «Ну и еще раз вас прошу, не рискуйте понапрасну». «Так точно! Больше никакого риска!» — кивнул он и ушел. Хоть я и отругал Барбоскина, но все же он сделал большое дело. Теперь нам осталось зачистить кунгур от тварей, а после закрыть разлом четвертого ранга. Простая задача, не правда ли? Как только мы с ней справимся, проблема с человеческой силой будет решена. Я стану главой рода Архаровых и возьму под свое крыло 2000 человек. Остается только надеяться на то, что в ближайшее время не начнется расширение аномальной зоны. Если пойдет волна тварей, то придется влезть в долги к Шульману и эвакуироваться, куда глаза глядят. Почему так? Да потому что регулярная армия далеко не слабых родов не всегда способна сдержать натиск аномальной зоны. А костяк наших сил будет состоять из детей в возрасте от 5 до 18 лет. Пока я купался в океане мыслей, мы добрались до управы. На первом этаже, рядом с моей комнатой, на полу спал боец. Лежал он в спальном мешке и невероятно громко храпел. Гаврилов, улыбаясь, подошел к нему и пнул по ноге. «Здравия желаю!» Гаркнул спящий и попытался вскочить, но спальник ему этого не позволил. «Знакомьтесь, это Михаил Константинович, новый глава рода!» выкрикнул Гаврилов. «А это наш Наум. Как говорится, Наум не любит шум!» усмехнулся Гав, понизив голос. «А ты чего орал-то?» — спросил я, протягивая руку Науму. — Так это, он у нас глуховат, сапёром работает. Вот слух и подпортил себе, — пояснил капитан. Наум пожал мне руку и чертовски громко заголосил. — Ваше благородие! Служу роду Архаровых! Благодарю за то, что дали мне шанс отомстить врагу! — Рад, что ты с нами. Только мог бы ты не орать, — проговорил я, ковыряя пальцем в ухе так как от этих воплей в ушах начало пищать. На лице Наума было недоумение. Он ничего не понял из того, что я сказал. «Говори в три раза тише! Я тебя и так слышу!» — заголосил я. «А, да, прошу прощения!» — улыбнулся парень и почесал затылок. На вид ему было лет двадцать пять. Три пальца на правой руке отсутствовали. Кожа подбородка и шеи покрыта шрамом от ожога. Глаза озарные. Видать, он любит свою работу до беспамятства. Только дай повод что-нибудь взорвать. И этот повод у него будет. Причем довольно скоро. «Наум, располагайся и отдыхай. Скоро понадобится твоя помощь!» Выкрикнул я, и парень в ответ кивнул. «Станислав Карлович, выдели ему комнату. Не на полуже спать будет». Я как раз ключ принес от его нового жилища, ответил Гаврилов и показал мне стальной ключик. Отлично. Тогда я пошел за новыми доминантами. Ты пока размести бойца, а после возвращайся к организации обороны. Идем, наумка! Покажу тебе новые хоромы! заорал Гав, забирая с собой нашего нового бойца. Стой! окликнул я капитана. «Бойцам Юрия скажи, что объявляется набор в три топора. Ну и покажи им свои навыки, чтобы желание поприбавилось в ваши ряды вступить. Так у них будет больше стимула добросовестно служить и тренироваться. Плюс ко всему, на базе трех топоров будет возрождаться армия Архаровых, поэтому отбирай лучших». «Никто, кроме нас?» — усмехнулся капитан. «Знакомый тезис. Сделаю». Я вернулся в свою комнату, и увидел, что на подоконнике сидит невероятно уродливая птица. Если бы такую я увидел с просонья, то точно бы вскрикнул от испуга. Это был Мимо. Он трансформировал тушку орла так, что та могла вместить в себя три десятка шприцов. Правда, сделал он это весьма странным способом, из-за чего шприцы торчали из его туловища в разные стороны. Мимик долбился в окно клювом до тех пор, пока я не впустил его внутрь. Орел сделал пару шагов и неуклюже плюхнулся на пол, ударившись головой. В этот момент тушка орла поплыла, словно расплавленный воск. Мимо отполз в сторону, приняв форму грязи, а на его месте остались тридцать шприцов, внутри которых были куски плоти. «Кровь застыла! Пришлось грызть!» — протянул мимик. «Ого! А ты отлично постарался! Спасибо!» Улыбнулся я и полез в тумбочку. Открыв дверцу, выудил оттуда два шоколадных батончика, один развернул и бросил мимику. Он поймал его в полете и стал жевать, довольно попискивая. Второй батончик я съел сам. Когда трапеза завершилась, отозвал мимика и поднял с пола первый шприц. «Посмотрим, что тут у нас...» произнес я, откупорил тару и высыпал на ладонь заледеневшую плоть. Ну, лучше так, чем если бы мимо приволок тухлятину. Ут ласковым голосом озвучила список доминант. Образец содержит следующие доминанты. Острый нюх, мельхиоровые клыки, эхолокационный слух, плодовитость, падальщик, пушистый мех, слюна-антисептик, жировая прослойка, стадный инстинкт. Образцы принадлежали Вервольфам. Не сказать, что здесь много доминант, полезных в бою, но для разведки есть кое-что. «Поглотить!» — отдал я приказ, и через пару минут смог ознакомиться с тем, что мне попалось. Достались мне острый нюх, эхолокационный слух, плодовитость, падальщик. Острый нюх и падальщик тут же улетели в переработку, так как я больше не намерен забивать ценные ячейки всяким хламом. А вот эхолокация и плодовитость остались. Ха-ха, может, и правда передать Гаврилову доминанту плодовитости? А что, так Рот Архаровых очень быстро восполнит свои потери? Шучу. Эту доминанту тоже в переработку. Ладно, шутки шутками, а мне нужно поглотить около 300 доминант. Посмотрим, чем там со мной поделилась аномальная зона. Следующие трое суток я кочевал от потери сознания до новой потери сознания. В перерывах я навещал Гаврилова. Частенько вылавливал его в коридоре администрации. «Опять?» — измученным голосом спросил капитан. «А ты как думал? Страдание во благорода — это обязательная процедура. Давай сюда руку!» — усмехнулся я. «Миш, может, вечером?» ты как утром зайдешь с этими доминантами я потом весь день никакой хожу пожаловался гаврилов сказки мне не рассказывай у тебя регенерация есть руку сюда дал потребовал я и заметил что капитан посматривает в сторону окна ведущего на улицу ай я тебя все равно поймаю давай по хорошему предупредил я широко улыбаясь изверг скрежетнул зубами и через секунду рухнул на пол, держась за уши. Уверен, эхолокация ему очень понравится. Вернувшись в комнату, я снова впал в беспамятство. Среди кучи мусора, который улетел в переработку, я обнаружил аж три доминанты регенерации. Они объединились, подняв ранг кристалла до третьего. И тут у меня возникла моральная дилемма. «Передать ли эту доминанту маме? Она беременна, и я не знаю, как это скажется на моей сестренке. И безопасно ли это?» Я ломал голову целый день. Даже заглянул посоветоваться с Гавриловым. Мы с ним пришли к выводу, что посреди аномальной зоны ей опаснее жить без мутаций, чем получить в дар регенерацию. Несмотря на то, что Гаврилов поддержал мою идею, я колебался. Сомнение развеяла мама. Она подслушала наш разговор. Миша, я взрослая женщина и прекрасно понимаю, что мы поселились у черта на куличиках. А значит, роды принимать тут особо некому. Если что-то пойдет не так, то могу погибнуть и я и твоя сестричка. Если же у меня будет регенерация, то, возможно, она передастся и ребенку. И правда, я как-то об этом не подумал. «Было бы здорово!» «Кстати, у Барбоскина боец есть. Он в меди учился и на куше стажировался. Можем его позвать. Пусть проследит, чтобы все было в порядке во время передачи «Доминанты»,» — предложил Гаврилов. Мне же оставалось только согласиться. Польза с лихвой перекрывала возможную опасность. Тем более, что я посоветовался суд, и она сказала, что влияние на плод не должно быть. Не должно, это, конечно, не точно не повлияет, но уже что-то. Акушером оказался Борис. Никогда бы не подумал, что этот головорез может не только забирать чужие жизни, но и помогать новорожденным попасть в наш бренный мир. Я взял маму за руку и посмотрел в родные глаза. «Готово?» — спросил я, стараясь скрыть волнение. Миш. Не переживай, все будет хорошо. Мама ласково улыбнулась и погладила меня по щеке. Мысленно я отдал приказ. Ут, запусти модификатор селекционер и передай маме доминанту ускоренная регенерация. А в следующую секунду...